668. Гуру. Прикинь, сколько осталось идти по земле и сделай разверстку. Они назовут нетерпимостью, а мы преданностью и верностью. Ими и будете идти оставшиеся на земле годы.